И наступила темнота. Хроника одного космического полета. Старт. Он был очень красив. Первый трансгалактический космолет. Изящество и сила сочетались в нем удивительным образом, создавая впечатление гармонии и эстетического совершенства. Но экипаж космолета состоял всего из двух человек — потому что целью экспедиции была проверка вывода ученых-космологов о конечности космоса, иными словами, разведка границ Вселенной. Выслушав напутствие взволнованных ученых, командир корабля Иванов произнес блестящую речь, состоящую из трех слов «Спасибо, до встречи» и скрылся в космолете. Пилот Петров помахал остающимся рукой и молча последовал за ним. В кабине Иванов ответил на все вопросы диспетчера дали разведки, вопросительно посмотрел на товарища, и тот ободряюще кивнул. Иванов включил двигатель. Первый трансгалактический космолет стартовал в сторону полюса, в неизвестность.